Элла, 19 июня 2008 года, Нортгемптон. Бесконечно, дорогая Элла, спасибо за сочувствие. Меня обрадовало, что ты не отвернулась от меня со всем моим прошлым. Я не привык ни с кем делиться воспоминаниями, но, как ни странно, мне стало немного легче после того, как я написал последние письма тебе. Лето 1977 года я провел с Уфиями в Марокко. У меня была светлая простая комнатка, в которой имелось только самое необходимое, то есть матрас, масляная лампа, янтарные четки, на окне цветок в горшке, защищающий от сглаза. И еще стол из орехового дерева, в ящике которого лежала книга стихов Руми. Ни телефона, ни телевизора, ни часов, ни электричества. Мне было все равно. Много лет прожив в заброшенных домах, я знал, что выживу и в приюсе Дервишей. первый же вечер учитель Самиид пришел ко мне в комнату проверить, как я справляюсь. Он сказал, что будет рад, если я останусь до тех пор, пока не почувствую в себе готовность отправиться в Мекку. Однако он поставил условия. Никаких наркотиков. Помню, у меня побагровело лицо, словно я был ребенком, которого поймали на воровстве сладостей. Откуда он узнал? Обыскал мои пожитки? Никогда не забуду того, что сказал мне учитель. Нам не нужно обыскивать человека, чтобы узнать, принимает он наркотики или не принимает, брат Крэг. У тебя глаза наркомана. Как не смешно, Элла. А до того дня я никогда не считал себя наркоманом. Я был уверен, что могу контролировать себя, а наркотики всего лишь помогают мне пережить несчастье. «Оцепенение в горе совсем не то, что лечение», — произнес Смит. Анестезия проходит, а боль остается. И я, поняв, что он прав, с самонадеянной решимостью отдал ему все наркотики, которые привез с собой вплоть до снотворного. Однако вскоре стало очевидно, что моя решимость не была особенно твердой, и у меня не хватало сил сражаться с собой. За четыре месяца, прожитые мной у Суфиев, я не меньше дюжины раз нарушал свое обещание. Для человека, который зависит от наркотиков, найти их не так уж трудно даже в чужой стране. Один раз я вернулся в наше убежище смертельно пьяным и нашел все двери запертыми. Пришлось спать на земле в саду. На другой день учитель Самиид ни о чем меня не спросил, а я не извинился. Если не считать таких постыдных инцидентов, я отлично уживался с Уфиями, наслаждаясь покоем, воцарявшимся по вечерам в убежище. Мне было там удивительно хорошо. И у меня в душе появилась необычная безмятежность. Мы как будто жили коллективной жизнью, то есть ели, пили, исполняли какие-то обязанности все вместе, однако на самом деле все оставались наедине с собой. Первое, чему учишься на пути, Суфия, — это искусство быть в одиночестве даже в толпе. Потом, Обнаруживаешь толпу внутри своего одиночества, голоса внутри себя. В ожидании, когда марокканские суфии переправят меня в Мекку и Медину, я очень много читал из философии и поэзии суфиев, поначалу делая это от скуки, от нечего делать, а потом пристрастившись». подобно человеку, который не подозревал, как хочет пить, пока не сделал первый глоток воды, в конце концов я понял, что хочу читать еще и еще. Самое большое впечатление из всех книг, прочитанных мной за лето, на меня произвели стихи Руми. Через три месяца учитель Самиид неожиданно сказал, что я напоминаю ему одного человека, странствующего Дервиша, которого звали Шамст и Бризи. Еще он сказал, что некоторые считали его бесстыдным еретиком, но если бы можно было спросить Руми, то Шамс олицетворял луну и солнце. Учитель заинтриговал меня, однако то, что я чувствовал, не было простым любопытством. Когда я слушал рассказы учителя Самиида о Шамсе, по спине у меня пробегали мурашки, и появлялось странное ощущение дежавю. только не подумай, что я сходил с ума, клянусь Богом, я слышал шуршание шелка, сначала далеко, потом ближе, а потом видел тень человека, которого не было. Возможно, ветер шелестел листьями, или ангелы махали крыльями. Во всяком случае, я вдруг понял, что мне не надо никуда идти. Больше не надо. Мне до смерти надоело постоянное стремление оказаться где-то подальше, пребывать в вечном движении наперекор самому себе. Я был там, где хотел быть. У меня появилось одно желание — остаться среди суфиев и познать самого себя. Эту часть своей жизни я называю встречей с буквой «Ф» в слове «Суфий». С любовью, Азиз.